Гэри Стальберг поднял руки и встретился взглядом с парнем в полевой военной форме. Покосился на новенький АК-5 в его руке, одобрительно кивнул и нажал на кнопку стеклоподъемника. — Кто такой? — грубо спросил парень. — Какого рожна тебе здесь надо? — Но и но, Стальберг насмешливо покачал головой. Слухи про шведское гостеприимство сильно преувеличены. Охранник смотрел на него с явным подозрением, даже автомат не опустил. Имя Робертс, Грант Робертс, департамент Здоровья, Соединенные Штаты Америки. Неужели и здесь нужны документы? Повторяю, департамент Здоровья, сотрудничаем с Юханом Свердом. Никакой реакции. Стать министром Юхадам Свердом. Стальберг придал голосу вопросительной интонации, как бы насмехался. Мол, неужели ты до того деревенщины, что не знаешь собственных вождей? Охранник неуверенно поглядел на подошедшего напарника. Тот был в точно такой же форме, только без пилотки. Бритая голова. А может, и не бритая. Рано облысел. «Ты знаешь, о чем он?» «Понят не имею». «А вас никто не учил вежливости?» — нагло спросил Стальберг. «Никто не говорил, что неприлично говорить на местном диалекте в присутствии иностранцев». Охранники заметно растерялись. «Окей, окей!» Стальберг устало покачал головой. «Документы, значит, документы! Порядок есть порядок, я вас не обвиняю!» Он покопался в пачке бумаг на пассажирском сиденье, извлек крошечную книжцу и вручил охраннику, изо всех сил стараясь подавить смешанное со страхом возбуждение. Поддельный идентификационный документ. Он не прикасался к нему пятнадцать лет. — Не знаю, — охранник перевернул пару пожелтевших страничек. — Нам никто ничего не говорил насчет посетителей. — Друзья мои, — терпеливо сказал Старберг. давайте во всем разберемся. Меня послал Юхан Верт, ваш премьер. «Мы долго говорили, и он обещал...» «Погодите-ка!» Стальберг улыбнулся, достал камеру, отыскал нужный снимок и повернул дисплей к охраннику. Рукопожатие со статс-министром. Оба улыбаются в углу дата. «Ну что, так и не звякнул звоночек? Самый известный в мире политик. Юхенсверт! «Вот что, парни!» — Стальберг, не дожидаясь ответа, положил камеру на сиденье. «Сегодня же я должен вернуться в Вашингтон. Два часа, чтобы разыскать эту богом забытую дыру, и столько же уйдет на обратный путь. Может быть, вам пришло в голову, что я катаюсь по вашей Швеции для развлечения? У меня не больше двадцати минут, чтобы ознакомиться с технологией, как я обещал свернул. Так что давайте пропустим дискуссию, кто главнее кого и кто кому подчиняется. Можете позвонить начальству и проверить, но у меня совершенно нет времени. Уеду, получив отворот ворот поворот, и вам за это спасибо не скажут». Охранник в пилотке вопросительно глянул на напарника. «Не знаю. Слушайте меня внимательно. Я видел фотографии у Сверда. Тысяча жирных свиней, ноль жирных свиней. Вам-то вообще ничего не надо делать». И мне вас немного жаль, если я уеду с невыполненным поручением. Награды вам точно не светит, скорее наоборот». «Будьте стопроцентным американцем, ослепите их», — сказал Ландон. «Можно подумать, что я не в цивилизованной Швеции, а в какой-нибудь «факин Раша», — сделанным раздражением произнес Стальберг и улыбнулся. «Правда, и там бабы, ничего себе!» К его огромному облегчению охранник тоже улыбнулся, а второй еще шире. «Но мы же не подготовились! Готовиться это для лузеров!» С энтузиазмом рассеял сомнение Стальберг. Чудовищное напряжение отпустило разом. точно его и не было он победил матч почти выигран поделюсь ка я с вами секретом гайс послушайте старика я четыре года проучился в колледже не выучив ни одного урока клянусь и на лекции не ходил главное как ты себя поставил и догадайтесь в трех раз — Правильно? — Окончил первым номером, — Стальберг кивнул бритом. Выпуск 1969 года. Девочки падают, как кегли, молочко в коктейли прямо из-под коровки, и волосы на башке никуда пока не делись. Брит и просиял старые добрые времена. — Олдгуд! «Таймс!» — с энтузиазмом подтвердил Стальберг. «Ладно, ребят, поговорили и хватит. На рейс опоздаю. Парк your car over there!» Охранник показал на место, где полчаса назад стояли свиновозы. «Поставьте машину вон там, и надо найти вам что-то накинуть». Стальберг усилием воли подавил рвотный спазм и с трудом заставил себя удержать на лице американскую, как ее назвал Ландон, улыбку. «Тысяча жирных свиней!» Ноль жирных свиней. Ни один из этих подонков даже не думал протестовать. Достал из бардачка ручку и миниатюрную, предусмотрительно захваченную шпионскую камеру в виде блокнотика. Даже если ему запретят снимать, можно как-то исхитриться или, в крайнем случае, записать звук. — Окей, Грант Робертс, — пробурчал Стальберг себе под нос, вынул ключ из замка и вышел из машины. Иди и спасай эту проклятую страну.